Кончал свои возражения протасов. Социализм стремится темные силы природы сделать, ну, так сказать, сознательными, справедливыми. А борьбу за существование обратить в братство народов. Отсюда при некоторой доле фантазии нетрудно вообразить Александр Кузьмич будущее устройство социального государства. Мне совсем не улыбается быть в вашем будущем строе фортепианной клавишей. «Чтобы меня тыкали пальцем и разыгрывали на мне собачий вальс!» Засунув руки в рукава рясы, возбужденно вышагивал взад-вперед отец Александр. «Да я, может быть, вашего вальса не желаю. Я, может быть, дубинушку хочу петь. Я, может быть, молчать хочу. Да-да», — поддерживала Нина священника. «Вы не будете клавишей», — спокойно возразил ему Протасов. «Вы будете колесом колоссального механизма, великого коллектива людей. Может быть, самым полезным колесом?» «Да-да», — поддержала Нина и Протасова. «А если я не хочу быть никаким колесом, даже и полезным?» Капризно повернулся к Протасову священник. «Отчего вы желаете засадить меня за какую-то золотую решетку благоразумного благополучия? Но позвольте, в самом деле, мне остаться хоть птицей, хоть грачом, видь свое гнездо на том дереве, на котором я хочу, в той местности, которую я облюбовал с высоты полета? Или вы и на природу во всяких ее проявлениях желаете посягнуть? Скажите, могу я быть грачом? Могу я хотеть? Вы начинаете говорить по Достоевскому, и притом в вперед его наивысшие реакционные настроенности, раздражаясь, старался уколоть священника Протасов. Ваше возражение есть философский плагиат. «Может быть, может быть. Но раз я принял мысли Достоевского, они этим самым становятся моими мыслями. Ну да, по Достоевскому. Но ведь Достоевский Монблан — мировая гора, которую не обойдешь. А ваши же кочки можно только спотыкаться. А к Монблану подойдешь, ахнешь, и обязательно задерешь вверх голову, обязательно вверх. Хочешь, лезь на гору, чтобы увидеть горизонты? Хочешь, — Обходи болотом, спотыкайся о кочке современности. — сбросил Пенс на протасов и сломал три спички, закуривая папиросу. Ну, — Но имейте в виду, милостивый государь, — священник поморщился, — что во время геологических переворотов ваш Монблан может кувырнуться вверх тормашками, и где он стоял, там будет озеро, болото, а вчерашнее болото может внезапно стать новым манбланом. Нина, таясь от глаз священника, поощрительно улыбнулась Протасову. «А мы как раз подходим к тому времени, когда должны наступить в пластах человечества грандиознейшие перевороты духа. Тогда все ценности будут переоценены, и теперешняя ваша правда погрузится в трясину невозвратного». Протасов поднялся и стал бегать, то и дело выкидывая вверх руку с поднятым пальцем. «Тогда встанут новые горы». Откроются новые горизонты, широчайшие, невиданные. «А если я не хочу этих ваших новых геологических переворотов?» Сердитым голосом, но сделанной улыбкой в ожесточившихся глазах воскликнул священник, остановился и, приподнявшись на цыпочках, крепко стукнул каблуками в пол. «Если я не желаю переворотов, отойдите к сторонке, чтобы вас не задавило. А если я не хочу отходить...» И священник, еще больше укрепившись на полу, упрямо расставил ноги. «Могу я хотеть или нет? Вы мне не ответили. Если ваше хотение не идет вразрез с интересами масс, оно законно». Протасов быстро подошел к вазе и бросил в рот шоколадку. «Ха! Масс! А что такое масса?» Подошел к вазе и священник, и тоже бросил в рот шоколадку, но она, застряв в усах, упала. Масса всегда идет туда, куда ее ведут. Отец Александр поднял шоколадку, дунул на нее и положил в рот. У массы всегда вожди. Сначала варяги, рюрик, трувор, потом доморощенные и ваны. Протасов сердито сел, схватился за правый бок, болезненно скривил губы. Новый, приехавший из столицы врач-психиатр, затягивался сигарой. Нину бросала то в в холод. «Думает гений, а осуществляют муравьи. Я гения противопоставляю массе, личность толпе. Меня интересует вопрос, куда бы человечество пришло, если бы у него не было своих колумбов?»